Глава двадцатая. «А друзья на что?» Ричард Никсон. «Мы все еще размышляли над нашим затруднительным положением, когда наше раздумье прервал Корриш. «У вас, ребят, кажется, все-таки возникло небольшое затруднение», — обнял он нас обоих за плечи. «Но если это не слишком хлопотно, не могли бы вы просветить меня по части того, какое отношение это имеет к Танди?» В иных обстоятельствах это показалось бы небрежной просьбой. Однако, если учесть, что эта небрежная просьба исходила от тролля ростом в полтора раза выше нас и способного раздавить нам головы, как обычные люди давят виноградины, то просьба приобретает первоочередную значимость, как бы вежливо ее не выразили. — Ты знаешь игру, о которой мы говорили? — беспокойно начал Ас. — Награда Танда, — неуклюже закончил я. Кореш молчал. Затем его рука сжала мое плечо чуть крепче. Простите, улыбнулся он. Мне на мгновение показалось, будто вы сказали, что моя сестричка будет наградой победителю в какой-то примитивной потасовке на потеху зрителям. На самом-то деле, поспешно объяснила Ас, пытаясь отодвинуться, малыш был там, когда она попала в плен. Но в игру ее ввел Ас. Парировал я, отодвигаясь в другом направлении. «Вы, парни, втравили ее в это?» — тихо спросил тролль. «Его руки твердо удерживали нас на месте. Я думал, вы пытаетесь ее спасти». «Всем успокоиться!» — приказал Гэс, вмешиваясь в назревающую потасовку. «В этом заведении никто не ломает мебель, кроме меня. Кореш, давай присядем и выслушаем все с самого начала». Я лично был очень спокоен. По крайней мере, я не собирался затевать драку. Тем не менее, предложение Гесса показалось мне чрезвычайно уместным. На этот раз меня и просить не надо было. Я с готовностью предоставил говорить Аазу. Он, конечно, время от времени что-нибудь упускает из виду, если за ним не проследить, но зато способен и не раз доказывал это своим красноречием вытащить нас из совершенно невозможных ситуаций. И этот случай не стал исключением». Хотя он, к моему удивлению, придерживался правды, но к тому времени, когда он закончил, застывшие черты кореша смягчились и приняли задумчивое выражение. «Должен сказать», — заметил, наконец, тролль, «что на этот раз сестричка, похоже, превзошла саму себя. Вы, кажется, испробовали для ее освобождения все возможные средства». «Мы могли бы отдать приз», — намекнул я, а спнул меня ногой под столом. «Не может быть и речи», — фыркнул кореш, — «это законный подарок Аазу. Если Танда попала в беду, добывая его, то это, черт возьми, ее трудности. Нельзя ожидать, чтобы Ааз считал ответственным себя». «Можно?» — поправил я. «Нет», — заявил тролль, — «единственное приемлемое решение — это крепко отколошматить этих паразитов в их же игре. Надеюсь, вы и позволите мне заполнить вакансию в вашей команде». «Я питал такие надежды», — признал мой наставник. «Рассчитывайте и на меня тоже», — объявил, разминая свои каменные крылья ГЭС. «Не могу позволить вам сунуться в такую потасовку без моего стабилизирующего влияния». «Видишь, малыш», — усмехнулся Ас, — дело уже выглядит веселее. «Слушай, Ас», — осторожно проговорил я, — «мне приходит в голову, помнишь эту вакансию всадника?» «Так вот, мне кажется, у нас будет большое психологическое преимущество, если наш всадник будет ехать верхом на драконе». «Ты прав!» «Это было бы неплохо, Аз. Видишь ли, Глиб немножко...» «Стоп!» «Ты сказал, я прав?» «Верно! Положительно! Правильно!» — кивнул мой наставник. «Иногда ты выдаешь весьма неплохие идеи. Вот здорово, Аз! Но не этот твой глупый дракончик!» — добавил он. Мы воспользуемся тем чудовищем, что досталось нам вместе с армией Большого Джули Но ААС! Никаких Но ААС! Пошли, Гэс, закрывай свою лавочку Мы отправляемся на Пент за драконом Так вот, Пент — мое родное измерение И что бы там ни говорили мои коллеги, путешественники по измерениям Я полагаю, что жить в нем очень приятно И все же после длительного пребывания в некоторых других измерениях должен признать, что при всей моей привязанности к знакомым видам пента выглядят они немного серыми. Ас удивил меня, доставив нас в какое-то место на севере по Силтума вместо наших собственных покоев в Королевском дворце. Я спросил его об этом, и наставник мой дал на удивление прямой ответ. «Все зависит от того, как установишь искакун», объяснил он. «Тебе даны для игры восемь циферблатов». «И они позволяют контролировать не только то, в какое измерение ты отправишься, но и куда именно, и когда ты прибудешь. Значит, мы можем применять его для переправы из одного места в другое в одном и том же измерении?» — спросил я. «М-м-м», нахмурился Ас. — «я вообще-то этого не знаю. Мне ни разу не приходило в голову попробовать. Надо будет как-нибудь проверить». «Ну так почему же тогда ты выбрал этот пункт прибытия?» «Очень просто», — усмехнулся мой наставник, показывая на наших коллег. «Я не был уверен, как нас примут во дворце, если мы прибудем с троллем и горгулом». Тут он меня поймал. На базаре в личинах не было надобности, и я настолько привык видеть вокруг странных существ, что у меня совершенно вылетело из головы, что для среднего пентюха наша группа будет странным зрелищем. «Извини, ас», — покраснел я, — «я забыл». «Пустяки!» — отмахнулся он. «Будь это важно, я бы поставил тебя в известность, прежде чем мы покинули базар. Я просто хотел немного встряхнуть тебя и напомнить, что следует обращать внимание на мелочи. Настоящая причина нашего приземления именно здесь, а не во дворце, в том, что нам надо повидать Большого Джули. А я слишком ленив, чтобы тащиться пешком весь этот путь, если можно покрыть все расстояние с помощью и скакуна». Несмотря на его снисходительность, я взялся за работу, исправляя свое упущение Чтобы как-то себя оправдать, я решил показать Аазу, что во время нашей турпоездки с Танандой постоянно занимался Закрыв глаза, я сосредоточился на личинах Гэса и Кореша одновременно «Неплохо, малыш», — заметил Аз «Выглядят они немного злодейские, но приемлемо» «Я думал, нам легче будет избежать неприятностей, если они покажутся всем немножко злобными», — скромно объяснил я. «Неплохо», — зарычал кореш. «Я выгляжу словно пентюх!» «По-моему, ты выглядишь симпатичным пентюхом», — съехидничал Гесс. «Симпатичным? Симпатичным?» — ощетинился кореш. «Да виданное ли это дело, симпатичный тролль? Слушай, Аас, это действительно необходимо». «К несчастью, да». — ответил мой наставник, но его улыбка контрастировала с сочувственным выражением лица. — Вспомни, ты в данную минуту, в общем-то, не тролль, а просто скромный гражданин этого более чем скромного измерения. — А ты почему тогда без личины? — подозрительно спросил, явно неубежденный его словами тролль. — Я здесь уже известен как ученик придворного мага, — невинно парировал Аас. — Народ привык видеть меня таким. Ну. — пробурчал кореш. — Мне будет чертовски неприятно, если кто-то из моих знакомых увидит меня. — Если твои знакомые увидят тебя таким, то они тебя не узнают, — осторожно заметил я. Тролль медленно кивнул. — Полагаю, ты прав, — уступил наконец он. — Пойдемте отыщем этого большого Джули. Чем меньше я проведу времени в таком виде, тем лучше. — Не слишком надейся на это предостерег его Аз. «Тренироваться нам предстоит именно в этом измерении, так что некоторое время придется привыкнуть к роли пентюха». «Черт побери!» — был единственный ответ. Верный своему слову уйти в отставку большой Джули, когда мы прибыли, отдыхал на лужайке перед своим коттеджем, попивая вино. Случайному наблюдателю он мог бы показаться не более чем загорающим на солнышке долговязым стариком. Впрочем, опять же, случайный наблюдатель и не мог знать его как командующего самой могучей армией, когда-либо украшавшей наши измерения. Вероятно, оно и к лучшему. Джули все еще скрывался от особо настырной стаи акул кредита, сильно любопытствовавших, почему это он и его рать вдруг расстались с солдатским ремеслом и, соответственно, с возможностью оплатить некие старые и горные долги. Эй, здорово, ребята! — прогремел он с энтузиазмом, махая нам рукой. — Давненько не виделись. Пододвигайте стулья и выпейте вина. Что привело вас в наши края, а? — Не от хорошей жизни, — объяснил ас небрежно загребая к себе единственный имевшийся в поле зрения кувшин с вином. — Мы должны попросить об одной небольшой услуге. — Если я в силах, то к вашим услугам, — озорно ответствовал Джули. — Что вам надо? — Нет ли еще вина? — поспешно спросил я. Богатый опыт научил меня не ожидать, что Аз поделится кувшином вина, одного кувшина ему самому едва хватало. «Разумеется, у меня его хоть залейся. Плох-секир сейчас как раз ушел за ним в дом». «Плох-секир?» — нахмурился Аз. «Что он здесь делает?» «В настоящий момент это я гадаю, что вы здесь делаете», — раздался гулкий голос. Мы все обернулись и обнаружили в дверях коттеджа, смахивавшую на лохматую гору, фигуру пассилтумского генерала с кувшинами вина в каждой руке. Хью Плох секир, всегда оказался мне скорее зверем, чем человеком, хотя, должен признаться, такому образу сильно содействовали его курчавые темные волосы и борода в сочетании с его любимым плащом из звериной шкуры». Конечно, звери не пользуются орудиями, тогда как Плох-Секир определенно ими пользовался. На поясе у него постоянно болталась массивная секира, доводившаяся ему одновременно, так сказать, и теской, и любимым орудием дипломатии. «Мы просто заскочили, перекинуться парой слов с Большим Джули», — невинно ответил мой наставник. «О чем?» — потребовал ответы генерал. «Я думал, мы договорились, что по всем военным вопросам надо обращаться ко мне» прежде чем искать совета у Большого Джули. Я ведь, знаете ли, командующий армией по сил тума. «Ну — Ну-ну, Хью, — успокоил его Джули. — Ребята просто хотели попросить меня об одной маленькой услуге, вот и все. Будь она связана с армией, они бы обратились к тебе. Верно, ребята? Мы с Аазом энергично закивали. Гэс и Кореш глядели, ничего не понимая в происходящем. Мы не подумали уведомить их о генерале Плохсикири и о его ревнимом отношении к ущемлению собственной власти. «Видишь?» — продолжал Джули. «А теперь, Ааз, какую услугу я могу вам оказать?» «Ничего особенного!» — пожал плечами мой наставник. «Нам просто хотелось ненадолго одолжить твоего дракона». «Моего дракона?» «Для чего вам нужен мой дракон?» «У вас уже есть дракон?» «Нам нужен большой дракон», — уклончиво ответил Аз. «Большой дракон», — отозвался Джули нахмурясь. «Похоже, вы, ребята, затеяли что-то опасное». «Не беспокойся», — уверенно вмешался я. «Я буду скакать верхом на драконе во время игры, и поэтому ничего...» «Игры?» — взревел Плохсикир. «Так я и знал. Вы устраиваете военную игру, даже не проконсультировавшись со мной». «Это не военная игра», — заупрямился я. «Нет, военная», — поправил Ас. «Разве?» — удивился я. «Подумай как следует, малыш», — предложил мне наставник. «Любой командный спорт при стечении зрителей — это разновидность военной игры». «Тогда почему же не уведомили меня?» — разбушевался Плохсекир. «Я командующий вооруженными силами по силтума, и любые военные игры подпадают под мою юрисдикцию». «Генерал!» вздохнул Ас. «Данная игра будет проходить не в этом королевстве». «Любые военные...» Лох-Секир умолк, сбитый с толку таким поворотом событий. «Ну, если в нее вовлечены какие-то военнослужащие моей армии». «Нет», — перебил его мой наставник. «В этих маневрах участвует только команда из пяти игроков, и мы набрали ее не из армейских ресурсов». «Вот тут-то меня и осенило. Я произвел быструю проверку, и результат лишь подтвердил мои страхи. ас!» — начал я. «Не сейчас, малыш!» — проворчал он. «Как видите, генерал, все ваши параноидальные страхи были... Ас!» — не отставал я. «Ну в чем дело?» — зарычал мой наставник, поворачиваясь ко мне. «У нас не пять игроков, а только четыре!»